Глава 9 У Пана Гуриша Злата провела часа полтора, отвлекшись на шампунь и бальзам. Запасы подошли к концу, а их больше всего просили. Отметила, что надо бы наведаться в травницкую лавку, чтобы пополнить запасы травок и корешков, и неторопливо вернулась к себе. До обеда еще оставалось время, однако заскучать Злата не успела. В двери раздался негромкий стук. Войдите, слегка удивленно и настороженно отозвалась принцесса, гадая, кого принесло. Это оказалось горничное, но не златина. Она зачем-то огляделась и шагнула через порог, чем еще больше вызвала подозрение девушки. Добрый день, Миледи! Мне поручено проводить вас к известной особию, протараторила барышня, стрельнув глазами в сторону приоткрытой двери в спальню. Уши Златы встали торчком. Она отступила на шаг, прищурившись. — Какой такой особи? — переспросила она настороженно. — Меня просили напомнить, что вы встречались в парке, — ответила горничная терпеливо. Принцесса ненадолго задумалась. В парке она встречалась с Лаурой. И может ли так быть, что королева снова захотела пообщаться с ней? — Ну, не интриги же, опять кто-то плетет, нет причины. Юлян особо и не проявляет внимания. Так что точно ни одна из кандидаток. Тем более Эрик ясно выразился, и расследование отравления Анишки все еще ведется. Коротко вздохнув и мысленно скрестив пальцы, Злато кивнула. — Хорошо, пойдемте, — согласилась она, надеясь, что не совершает ошибки, следуя за незнакомой служанкой. Они шли обходными путями, избегая людных мест, и насторожность Златы никуда не пропала. На всякий случай она приготовилась к неприятностям, косилась по сторонам, стараясь не подходить к дверям, и держалась от служанки в нескольких шагах. Однако та уверенно шла вперед, не оборачиваясь и не пытаясь подстроить никаких пакостей. Миновав еще несколько коридоров, безликих гостиных и переходов, служанка остановилась и повернулась к Злате. Прошу вас ждут присев в реверансе горничная распахнула перед принцессой обычную дверь а по ту сторону оказался чудесный внутренний дворик зеленый и свежий и оттуда восхитительно пахло цветами и еще из глубины доносились голоса и один из них злато узнала королева она снова захотела встретиться мелькнула у нее суматошная мысль но заставлять ждать коронованную особу было бы не слишком вежливо, и Злата шагнула вперед. Судя по всему, ее величество не одна, и Арине лишь надеялась, что вместе с Лаурой не Юлиан, хотя вроде голоса женские. Девушка пошла вперед по дорожке выложены гладкими белыми камушками, невольно обращая внимание на растения вокруг. Цветущие кусты с мелкими розовыми розетками Клумбы с разноцветными цветами, чуткое ухо златы улавливало журчание фонтана в глубине. По периметру росли деревья с раскидистыми кронами, дававшие тень и прохладу. И в общем и целом дворик выглядел уютным и приятным. Дорожка вывела злату к центру, где находилась длинная полукруглая скамейка, на которой и расположились леди во главе с королевой. «О, а вот и Златочка!» — воскликнула Лаура, едва увидев Арини, выпрямилась и протянула руку. «Милая, очень рада тебя видеть. Садись же!» «Дамы, позвольте представить вам принцессу Злата. Она приехала из соседней страны. Приемная дочь их величеств Алиции и Влодока!» И, кстати, эта чудесная девочка отлично разбирается в растениях и делает потрясающую натуральную косметику. Сразу сдала ее величество Злату с потрохами. Принцесса тут же ощутила, как теплеют щеки от устремленных на нее взглядов остальных леди. Их было всего человек пять, по всей видимости, самые к королеве. «Добрый день», — поздоровалась Злата, сумев совладать с дрожью в голосе. Правда? Вы действительно разбираетесь в косметике? живо переспросила одна из Фрейлин, подавшись вперед. Ее глаза заплестели любопытством. А Злата, покосившись на нее, отметила некоторую тусклость волос, и даже на вид они казались ломкими, и кожа выглядела болезненно бледной. Может, конечно, дама прикрывалась иллюзией, только на злату эти магические штучки не действовали. Правда? Злато кивнула и подошла к скамейке, где свободное место оставалось как раз около Лауры. Едва она опустилась, как леди тут же наперебой засыпали Злату вопросами, а королева снисходительно улыбалась, довольно поглядывая на девушку и явно рассчитывая именно на такой исход. Кажется, Ее Величество вознамерилось сразу познакомить Злату с придворными и ввести в ближний круг и, видимо, надеясь, что Юлиан выберет именно ее. В груди кольнула при мысли о наследнике, и Арине поспешно отогнала ее, не желая портить себе настроение. Конечно, леди заинтересовались и воспоминаниями Златы о прежней жизни, хотя она и мало что могла рассказать, интересное им. Миры были слишком разные, но на вопросы девушка отвечала. Вроде все фрейлины проявляли дружелюбие к облегчению Златы. И королева на этот раз почти не вмешивалась в беседу, чем слегка удивила принцессу. — Вы такая миленькая! — неожиданно вздохнула одна из дам и улыбнулась, сложив руки под подбородком. — Признаться, до сих пор я видела только одну посланницу Любомиры. Она тоже работала у нас во дворце, а потом вышла замуж за князя Лединского. Вы слышали эту историю? Фрелина явно была любительницей посплетничать. — подумалась Злате. — Да, я знакома с госпожой Иоанной, — ответила она и тоже улыбнулась. — Кстати, я слышала, что сам его высочество соперничал с князем за Арине. Ой! — выпалила еще одна леди и поспешно оборвала себя, зажав рот ладонью. Злата покосилась на нее и после некоторого колебания решила, что блондинка в самом деле ляпнула, не подумав. Слишком уж бесхитростный вид у нее был. Лаура снисходительно хмыкнула и покровительственно посмотрела на Фрейлину. «Ну, Юлик у меня мальчик увлекающийся, был раньше», — обронила она, обмахнувшись Виром. «Теперь остепенился. Он прекрасно знает свои обязанности. Однако Арине ему все так же нравится». Лаура хитро прищурилась и усмехнулась, покосившись на зардевшуюся злату. Фрейлины засмеялись, и принцесса смутилась еще больше, досадуя на болтливую королеву. Но не смея осадить, она прекрасно понимала, что здесь другие законы. «Так что, когда к вам можно подойти, милочка? Я бы хотела шампунь и что-нибудь освежающее для лица!» К счастью, одна из фрейлин перевела разговор. Больше провокационных тем никто не затрагивал и даже королева не подначивала и не заводила разговор об интересе Юлиана Карине. Незаметно подошло время обеда, и Злата поспешила вернуться к себе. Ведь за обедом принц объявит, чьи подарки пришлись ему по душе. Но едва девушка переступила порог покоев, как из коридора снова донёсся истошный виск. «Что-то дежавю какое-то», — пробормотала утомлённо Злата и вернулась обратно в коридор. И что на этот раз? Из дверей одной из комнат выскочила девушка с перекошным лицом и волосами нежно-зеленого цвета. Глаза бедолаги гневно сверкали, ноздри раздувались, и смотрела барышня прямо на злату, сжав кулаки и явно собираясь обвинить в своих бедах именно ее. Это все твой шампунь! возопила леди, оправдав ожидания златы. «И я вчера у тебя брала! А теперь вот что с моими волосами!» Конечно, на вопли в коридор вышли и другие девушки, переглядываясь и косясь на зеленоволосую. Однако Злата не собиралась отмалчиваться и скрестила руки на груди, смело встретив гневный взгляд леди. «Во-первых, даже если и правда твоя служанка приходила за шампунем, и на баночке есть и мои следы, то последние два часа меня здесь не было». Спокойно начала она. И придворные дамы подтвердят, что меня пригласили на прогулку. Во-вторых, я готова перед князем Лединским повторить, что не имею никакого отношения к цвету твоих волос. Злата чуть прищурилась и сладким глазком добавила. Ну что, зовем его светлость. Кстати, судя по запаху, в шампунь добавлены листья одной простой травки и выводится этот цвет обычным отваром другой. «Могу подсказать рецептик», — усмехнулась Злата, с триумфом глядя на тяжело дышавшую леди. «О, это и убирается легко», — неожиданно небрежно обронила Енина, стоявшая ближе к зеленоволосой, и с невозмутимым видом провела ладонью над шевелюрой девушки. Та сразу приобрела свой естественный золотистый цвет, и среди остальных раздались тихие смешки. «Неизвестно, что было бы дальше?» Но тут появился давишний дворецкий и заявил. «Леди, его высочество ждет вас на обед. Прошу собраться через десять минут». Барышень как волной смыла. Все моментально шмыгнули по комнатам. А Злата лишь фыркнула, решив, что менять платье по три раза на дню только для того, чтобы покрасоваться перед Юлианом в новом наряде, точно не будет. И осталось в коридоре ждать остальных. Ровно через десять минут они всем составом отправились в уже знакомое крыло на встречу с наследником. По пути Злата невольно размышляла, с чего бы это Енини выступать на стороне соперницы? Неужели впрямь решила подружиться? Но додумать она не успела. Рядом пристроилась Катажина. «Мне кажется, мой подарок принцу не понравится», — тихонько вздохнула она, но без особого сожаления в голосе. — Да я и не рассчитываю, в общем-то. — Не сдавайся раньше времени, — приободрила ее Злата, хотя в глубине души надеялась на отъезд Катажины. — Ну, она же все равно не слишком рвалась в невесты принца, так? — Я же говорила, мне выигрыш не нужен, — подтвердила Катажина мысли Златы. — Так что совершенно не обижусь. — А можно я тебе писать буду, Злата? — неожиданно спросила Катажина, заглянув в лицо принцессе. «Разве что с курьерами. Магическое послание до меня не дойдет», — с улыбкой напомнила Злата. Тем временем они дошли до гостиной, где их ждал накрытый стол, Юлиан — собственной персоной. Увидев, что стол круглый, Злата едва не рассмеялась, оценив находчивость наследника. «Зато никому из девушек не будет обидно. Да, леди расселись в соответствии с табличками» и опять около Юлиана с обеих сторон по два стула остались свободными и без приборов. Да уж, сама деликатность и воспитанность. «Всем приятного аппетита!» — пожелал его высочество, когда дамы расселись. «Предлагаю сначала пообедать, а потом уже решать наши дела». Только все взялись за ложки, как в столовой появилось еще одно действующее лицо. «О, Юлиан, дорогой, ты не против, если я присоединюсь к вам?» — прощебетала королева с непринужденной улыбкой, опустившись на свободный стул рядом с принцем. «Не против, ваше величество», — вежливо ответил Юлиан. И по его лицу совершенно нельзя было понять, как же на самом деле он относится к появлению матери. Во время обеда за столом царила непринужденная атмосфера, которую поддерживала, конечно, Лаура искусно ведя светскую беседу со всеми девушками. Правда, ее взгляд слишком уж часто задерживался на Злате, и, скорее всего, это заметили, но Злата предпочла уделить больше внимания обеду, чем коситься на Юлиана, хотя очень хотелось. Она скучала, правда, и одновременно в голову настойчиво лезли воспоминания утра, когда принц любезничал с Ениной. «Тьфу! Прекрати немедленно!» мысленно шикнула на себя Злата и постаралась отогнать болезненные картинки. Только ревности еще не хватало для общей неразберихи. Хорошо еще с едой все было в порядке. Ни Юлиану, ни другим девушкам никто ничего не пытался подсыпать. Конечно, князь Лединский наверняка ужесточил контроль, да и остальные леди вряд ли рискнут повторить сомнительный опыт. Когда кандидатки почти закончились десертом, Юлиан приступил к самой интересной части обеда. "Что ж, я поразмыслил обо всех ваших подарках, леди, и учел наше знакомство на первом вечере", начал он, обведя внимательным взглядом замерших девушек. При этом Злате всего на мгновение показалось, что на ней его глаза задержались на несколько мгновений дольше. "Те, кого я назову сейчас," Останутся во дворце, и с ними я побеседую сегодня еще раз. А завтра утром мы встретимся снова, и вы услышите подробности второго этапа отбора. Принц улыбнулся уголком губ. В столовой стало так тихо, что слышалось дыхание кандидаток. Они неотрывно смотрели на Юлиана, ожидая его вердикта. Ну, точнее, не все, конечно. Некоторым было все равно, как подметила Злата. Енина тоже скромно смотрела в собственную тарелку, отламывая ложечкой маленькие кусочки воздушного ливонного суфле и старательно делая вид, что она спокойна и невозмутима, хотя учащенное дыхание выдавало Енину с головой. — Леди енина Дорни остается, и после обеда прошу вас проследовать в соседнюю гостиную, — произнес Юлиан, и в груди Златы болезненно кольнула. Он назвал ее первой. Ладно, это еще ничего не значит. Подарок она тоже первая дарила. Дальше Юлиан назвал еще несколько имен и лишь последний Злату. Катажины и Анешки не оказалось среди прошедших, но девушки, как увидела Злата, особо не расстроились. Остальных благодарю за то, что откликнулись на приглашение и приехали, леди. Юлиан поднялся. Вы можете остаться в качестве почетных гостей во дворце но в отборе больше участия не принимаете. — Леди Нина, прошу. Принц сделал приглашающий жест в сторону еще одной двери. Леди, конечно же, скромно улыбнулась, присела в реверансе и пропела нежным голоском. — Благодарю за честь, ваше высочество! И прошла за ним в соседнюю гостиную. Злата едва не умерла от любопытства, так хотелось узнать, о чем разговор. Но она демонстративно отошла к приоткрытому окну, вслушиваясь, в щебет птиц за окном и бездумно глядя на пышную растительность внизу. Надо прогуляться, подышать свежим воздухом, что ли, успокоиться. Что-то в последнее время она слишком часто злится на Юлиана, без всякой на то причины. «Милая, все в порядке?» Неожиданно раздался рядом тихий голос, и Злата едва не подпрыгнула. Рядом стояла королева, и участливо смотрела на неё, серьёзно и без насмешки. Подошла она совершенно бесшумно, так, что даже чуткий слуг Златы не уловил шагов. «Да, всё хорошо, Ваше Величество». Принцесса нашла в себе силы улыбнуться как можно непринуждённее. Просто решила подышать свежим воздухом. «Ты ему нравишься, поверь мне!» Совсем тихо произнесла Лаура и едва заметно улыбнулась просто Юлиан иногда бывает чересчур вредным. Она чуть запнулась перед последним словом, но в глубине глаз королевы блеснули смешинки. — Будь мудрее, милая! — шепотом добавила она и внезапно подмигнула. И отошла, чтобы не вызвать у других девушек подозрений, после чего Ее Величество исправно обошла оставшихся, с каждой перекинувшись несколькими словами. К Злате подошла Катажина, ничуть не огорченная результатом отбора. «Ну вот, я, наверное, завтра утром и уеду», — спокойно сказала она. «Не вижу смысла оставаться здесь, даже несмотря на любезное приглашение. Но тебе желаю удачи», — Катажина посмотрела на Злату задумчивым взглядом. «Я заметила, как принц Юлиан поглядывал на тебя весь обед. И что-то мне подсказывает. Это что-то да значит, Златка». Приподнявшись на цыпочки, Катажина чмогнула отропевшую Арине в щеку, после чего развернулась и вышла из столовой уверенным шагом, не оглядываясь. Злата моргнула, рассерянно отметила, как к выходу потянулись остальные, не прошедшие отбора, и остались лишь те, чьи подарки Юлиану понравились. Королева тоже попрощалась со всеми и вышла. И почти сразу распахнулась дверь, и появилась Енина На щеках свел нежный румянец, глаза блестели, губы улыбались. Ну, конечно, кто бы сомневался. Злата поджала губы, косясь на соперницу, а другие девушки стайкой окружили её, наперебой выспрашивая, о чем она с принцем разговаривала. Ушки принцессы встали торчком, хотя она изо всех сил сохраняла равнодушный вид и упорно смотрела в окно. Его высочество любезно пригласил меня сегодня вечером на прогулку, прилетел радостный голосок Янины. Это было последней каплей. В конце концов, Злату не учили всю жизнь сохранять лицо и сдерживать эмоции, и сейчас ей страстно хотелось туда, на воздух, в парк, к любимым растениям, а разговаривать с Юлианом? Нет, не хотелось. Да и о чем? Он достаточно ясно продемонстрировал свое к ней отношение так что хватит мечтать о несбыточном. Совершенно не заботясь о том, как выглядит со стороны ее поступок, Злата молча развернулась и стремительно покинула столовую, глядя прямо перед собой и стараясь дышать ровно и размеренно, чтобы успокоить колокотавшую в душе злость. Вот и пусть милуется за своей ениной, хоть до посинения. Гомозигота она ущербная, вот кто! Чуть не фырча, как закипающий чайник, Злата почти бегом преодолела несколько гостиных, пока не нашла стеклянные двери, выходящие прямо в парк, и выскочила на свежий воздух, с наслаждением вдохнув полной грудью. «Никого не хочу видеть», — мелькнула у Златы мрачная мысль, и девушка направилась вглубь парка, чтобы развеяться и успокоиться. Енина шла к себе, полностью довольная сегодняшним днем, все прошло как по маслу и подарок Юлиану, и это краткая беседа с ним. Правда, принц всего лишь еще раз поблагодарил и попытался выяснить, откуда ей неизвестно о его увлечении, на что девушка лишь загадочно улыбнулась и обронила, что титул не самое привлекательное в Юлиане, что есть много способов узнать об интересах симпатичного тебе молодого человека. Кажется, принцу такой ответ понравился. Хотя на прогулку... Он все же не пригласил. Это Янина от себя добавила, желая посмотреть на реакцию ушастой принцессы. Судя по тому, как та вылетела из гостиной, услышанное ее задело, да еще как. — Что ж, посмотрим, кто выиграет, дорогуша, — мурлыкнула Янина, уже предвкушая второй этап. Любопытно, что задумал принц для оставшихся девушек, но она не сомневалась, что пройдет и второй этап. Прибывая в радужных мыслях, Янина открыла дверь своих покоев и шагнула в гостиную, чтобы удивленно замереть, уставившись на неожиданного гостя. «Леди Дорни, добрый день!» Князь Лединский устроился в кресле, не сводя с нее внимательного взгляда и с довольным видом, как у кота, объевшегося сметаны. «А я вас жду, знаете ли. Недавно вот имел беседу с вашей служанкой». И сколько интересного она мне рассказала. Вы что, и правда думали, что ваши делишки останутся безнаказанными?» Улыбка застыла на лице Янины. Сердце испуганно забилось. Да, она, признаться, не предполагала, что королевский советник возьмется за расследование всерьез. Ведь, подумаешь, дрязги между кандидатками. Да кого это волнует? Никто же сильно не пострадал. Так чего шум поднимать? Но Леди постаралась сохранить лицо и как можно непринужденнее произнесла. Простите, я не понимаю, о чем вы. Прекрасно понимаете, Леди. Мягко прервал князь, но его взгляд остался холодным и жестким. Ваша служанка рассказала мне все. И как вы шпионили за принцессой Златой, и как послали горничную вынюхивать в закрытую часть дворца, и как она ходила в травницкую лавку по вашей просьбе. Я маг универсал. — Да будет вам известно. И ментальная магия доступна мне в полной мере, миледи. Не пытайтесь увильнуть. У вас полчаса на сборы. Я лично провожу вас к выходу из дворца. Янина растерянно хлопнула ресницами, не ожидая такой быстрой развязки. — Но я же прошла первый этап! — пролепетала она, стиснув пальцы и лихорадочно пытаясь найти выход из ситуации. — Я предупреждал что подобные штучки не пройдут пожал плечами князь лединский или все будет честно или одно из двух миледи. — у вас полчаса напомнил он и поднялся и я зайду за вами его высочество предупрежу лично о том что вы выбываете из отбора и учтите миледи, — тихим проникновенным голосом от которого у янины кожа покрылась мурашками добавил князь и если вздумаете мстить сами или чужими руками, я выясню и из-под земли вас достану. И никакие титулы и покровительства вас не спасут. Вы меня поняли?» Его взгляд пригвоздил Янину к месту, и девушка, сглотнув вязкий ком, поспешно кивнула, чувствуя, как ее начинает бить мелкая дрожь. «Вот и договорились». Кивнул неприятный гость и вышел из гостиной, аккуратно прикрыв дверь. Енина. На ватных ногах прошла в спальню, где обнаружила забившуюся в угол заплаканную Агни с бледным лицом и искусными губами. — Я ничего не могла поделать, миледи! — всхлипнула служанка, комкая юбку и трясясь, не сводя с нее полных испуга глаз. — Он знал, когда я вру, и пригрозил, что залезет мне в голову, и и я потом овощем стану. Агня зажмурилась, по ее щекам покатились слезы. Леди Дор протяжно вздохнула, уняв в раздражение, и устало произнесла: Собирай вещи. Через полчаса мы уезжаем. Да, очень хотелось мелко напакостить или как-то еще отомстить, однако угроза князя Лединского останавливала осторожную Енину. Первый советник короля впустую бросаться такими словами не будет. И раз уж это рыжая Арени под его покровительством, лезть на рожон не следует. Что ж, проигрывать тоже надо уметь. Может, судьба сама отомстит за нее? Ленина поднялась и приступила к сборам, в глубине души надеясь, что пришлая принцесса все-таки не выиграет этот отбор. Вернулась Злата в свои покои только под вечер, вдоволь нагулявшись по отдаленным тропинкам парка и напоследок взглянув в Тадеушу. От аллергии он избавился, за что был бесконечно благодарен принцессе и с гордостью показал ей несколько редких видов растений, ростки которых как раз сегодня привезли и поместили в специальную оранжерею. Как только приживутся и окрепнут, уж собирался пересаживать их, и, конечно, Злата напросилась помочь. Настроение немного поднялось, только вот когда она возвращалась, мысли «нет-нет» да сворачивали на услышанное днем. Прогулка Енины и Юлиана. «Да вот еще, не буду я следить за ними», буркнула Злата, поджав губы и отгоняя назойливое, болезненное желание убедиться своими глазами, что симпатии Юлиана весьма переменчивы. Поэтому и ужинала она на кухне. Не хотелось видеть довольную физиономию леди Дорни и терпеть снисходительные взгляды остальных леди. «А то, может, он...» И ни одну генину пригласил. Кабель, венценосный! Не выдержала и прошипела злата. Шерсть на ушах и хвосте воинственно встопорчилась. Вот и пусть милуется со своими меледями. Поужинав девушка прошла к себе, использовав тот самый второй вход, чтобы ни с кем не встречаться, и на тумбочке обнаружила очередную записку, незапечатанную и без всякой магии. Не нашла тебя? Поэтому приглашаю так. Я сегодня по делам во дворце, как раз до вечера. Пойдем, пройдемся по парку. Проводишь меня домой. Жду в семь в конце центральной дорожки. Иоанна. Злата немного грустно улыбнулась и вздохнула, подумав немного и решив согласиться. Почему нет? Опять же, поговорить хотелось, выплеснуть эмоции, поделиться ими тоже. «Ну да, да, в глубине души Злате просто нужен был предлог, чтобы пойти в парк, и...» Дальше додумывать она не стала. В груди заворочилось глухое раздражение, болезненно сдавив сердце, и принцесса не удержалась от сердитого фырканья. Вот убедиться, что все так и есть, и провалит второй этап. Назло всем. И уедет домой. Хватит с нее этих игр. Не будет она никому ничего доказывать. И к черту всю эту месть. Просто вернется к Алиции и в лодоку и будет жить дальше, налаживать в том числе и личную жизнь. При дворе приемных родителей тоже есть симпатичные и приятные люди, так что в одиночестве точно скучать не будет. Останется только забыть улыбку принца и его взгляд, и их единственный поцелуй. Тряхнув головой, Злата почти бегом выскочила из комнаты и снова поспешила в парк, напомнив себе, что даже не знает, где именно договорились встретиться эти двое. А парк очень большой, а сейчас еще и темный, освещенный лишь разноцветными фонариками. Погруженная в мысли и эмоции, Злата стремительно шагала по дорожке, глядя лишь под ноги и ничего не замечая вокруг. лага центральная аллея шла себе и шла, делая плавные изгибы, и Арини сама не заметила, как нечаянно свернула, слишком глубоко задумавшись, и не увидела, что навстречу ей из-за поворота внезапно вышел еще один любитель вечерних прогулок. «Злата!» раздался удивленный голос Юлиана, и девушка едва не подпрыгнула от неожиданности. Хвост нервно метнулся, подметая дорожку. Принцесса уставилась на него растерянно хлопнула ресницами а потом ее глаза сузились и в них полыхнул опасный огонек уперев руки в бока она вздернула подбородок и бросила что свою леди ждешь да на вечерний променад вышел проветриться и воздухом подышать и заодно пообщаться без свидетелей ну хорошей прогулки язвительно добавила она и резко развернулась так что взметнулись юбки показав кружево нижних. Глаза Юлиана округлились. Он озадаченно уставился вслед девушки, вообще не поняв, что это сейчас было. — Злата, подожди, какую леди? — попытался он выяснить и даже сделал шаг за ней. — Ни с кем я не договаривался. — Ага, как же! — фыркнула Злато через плечо и, не думая останавливаться. — Счастливой прогулки! И, подхватив юбки, она скрылась за поворотом. Юлиан растерянно почесал в затылке, потом раздраженно вздохнул, сплюнул и направился в другую сторону. Все же прогулка перед сном — отличная идея. Правильно Эрик сказал, нельзя все время просиживать в кабинете да в дворцовых покоях. И что нашло на Злату? Какая такая леди, которую он якобы собрался выгуливать? Что за чушь? Откуда она взяла эту нелепость? «Юлик, дорогой! А что случилось?» Я тут э, случайно проходила мимо. С другой стороны, навстречу принцу вышло ее величество с крайне озадаченным и удивленным лицом. Наследник тут же насторожился и прищурился, скрестив руки на груди. «Мам!» — протянул он. «Случайно? Да? Милый, не ищи подвоха там, где его нет. Конечно, случайно. Почему бы мне не пройтись перед сном по парку на свежем воздухе?» Совершенно невозмутимо ответила Лаура, остановившись. «Я тоже могу устать от свиты, знаешь ли». «Так что со зла ты-то? Чего она встопорщилась?» Вернулась к теме королева, и Юлик понял, что мать не отстанет. «Ты слышала, она решила, что я с кем-то встречаюсь», — буркнул он, поджав губы. А Лаура неожиданно расплылась в улыбке и подхватила Юлиана под локоть, потянув за собой по дорожке. — Милый мой, да она просто ревнует! — выдала радостно и довольна Лаура. — Девочка наверняка услышала, как кто-то из тех девиц сболтнул, будто ты пригласил ее на прогулку. Златочка совершенно не умеет сдерживать эмоции, да и твои взгляды на нее за обедом не замечал только ленивый. — Ехидно поддела ее величества. — Так что не мудрено, что кто-то из этих стервочек решил сыграть на ваших чувствах. Невозмутимо подвела итог Лаура и без перехода продолжила, не дав Юлиану сказать ни слова. — Юлик, дорогой, может, хватит уже дразнить девочку? Ей же плохо. А ты играешь на ее чувствах. Женщина прижалась к сыну, заглянув ему в лицо. — Мне кажется, пора как-то дать ей знать, что не стоит так переживать. Наследник упрямо мотнул головой, хотя от слов матери в груди странно потеплело. Ревнует. А ведь ревность есть только тогда, когда есть что-то, кроме мимолетной симпатии. Против воли губы Юлиана дрогнули, но он все же сдержался и пробурчал. «Тебе нравится? Вот ты и давай знать, а я, может, еще не выбрал». Лаура закатила глаза и фыркнула, ничуть не поверив ему. Она прекрасно знала сына и чувствовала, когда тот пытается врать, как сейчас, например. «Что ты придумала во второй этап?» «Для оставшихся!» — резко перевела тему королева. «Ну, я собирался подумать об этом перед сном», — признался Юлиан. «А почему бы тебе тогда не предложить девушкам устроить романтическое свидание?» — неожиданно предложила Лаура с невинным видом. «Чтобы они устроили его тебе на свое усмотрение». Принц покосился на мать с некоторым подозрением. Подумал, а потом кивнул, соглашаясь. «Что ж, отличная идея!» Вот и посмотрю, что в их понимании значит романтическое свидание. Королева спрятала довольную улыбку. Не зря же они с Иоанной сегодня встречались и обсуждали план, как помирить упрямцев. А со свидания они уже никуда не денутся, и им придется хотя бы поговорить, как следует, наконец. Все складывалось, как нельзя лучше.